Но Марко наслушался рассказов о великом городе за невысокими горами. И, поскольку ремонт должен был продлиться десять дней, Марко в сопровождении сорока воинов хана отправился через горы, чтобы узнать, что находится за ними. С вершин он разглядел далеко в лесной чаще каменную башню, взметнувшуюся ввысь, ослепительно сияющую в лучах восходящего солнца. Башня стала для него маяком, все больше и больше распаляя любопытство. И все же мертвая тишина леса, окружавшая всю дорогу до башни, должна была бы его насторожить. Она не нарушалась ни тревожным рокотом барабанов, как сейчас, ни пением птиц, ни криками обезьян. Город мертвых просто ждал их. Проникновение в него явилось страшной ошибкой. За нее пришлось заплатить больше, чем кровью. Трое поло перевели взгляды на галеры, сгорев до ватерлинии. Словно срубленное дерево рухло мачта. Два десятилетия назад отец... Дядя и Марко покинули итальянскую землю и неся с собой печать папы Григория X, отправились в страну Манголов, дойдя до дворцов садов великого хана в Шанду. Но там они застряли надолго, подобно попавшим в клетку к пропадкам, став фаворитами при ханском дворе, трое поло ощущали себя пленниками. Причем удерживали их не цепи, а безграничная, назойливая дружба Хубилая. Отправиться в обратный путь означало оскорбить благодетеля. Но в конце концов им повезло. Великий Хубилай хан освободил их от придворных обязанностей и отправил сопровождать принцессу Кокеджин к ее жениху в пенсию, после чего они рассчитывали возвратиться в родную Венецию. Уж лучше бы наша флотилия никогда не покидала Шанду. — Скоро взойдет солнце, — заметил отец. — Пора трогаться, теперь мы направимся домой. — А когда мы достигнем благословенных берегов Италии, что мы скажем «Теобальдо»? — спросил дядя Массео, называя по имени того человека, который когда-то был другом и советником семейства Полу, а сейчас был известен всему христианскому миру как Папа Григорий X. — Неизвестно, жив ли он, — ответил отец Марко. — Нас так долго не было дома. — Но если он еще жив, — наставил Массео. В таком случае мы расскажем ему все, что мы узнали про ванголов, про их обычаи и ночь, как он много лет назад и предписал нам своим эдиктам. Но что касается болезни, говорить о ней больше нечего. Все кончено. Масео вздохнул, однако в его вздохе не было облегчения. Марко буквально прочитал слова, скрытые засердитым взглядом дяди. «Ни одна только чума повинна в гибели всех тех, кого мы потеряли». Никола повторил еще раз. Более твердо, словно его слова могли повлиять на действительность. Все кончено. Марко посмотрел на двух братьев, на отца и дядю, озаренных отблесками угасающего пламени. «Нет, на самом деле...» Ничего не кончено и не кончится. Живы. Он перевел взгляд себе под ноги. Хотя изображение на песке было затоптано, оно по-прежнему отчетливо стояло у него перед глазами. Он украл карту, нарисованную на куске коры, нарисованную кровью, с изображениями храмов и шпилей, спрятанных в джудлях в которых не было никого, кроме мертвых. Земля была усеяна трупами птиц, которые упали на каменные плиты, словно сраженные в полете. Смерть не пощадила никого, ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни волов, ни диких зверей, даже здоровенные змеи безжизно свисали с ветвей.